Глава 19: 32 часа 20 минут с начала эксперимента. Мещерский заканчивал ужин. Аккуратно собрал со стола крошки от сэндвича, несколько раз протер столешницу влажными салфетками и тщательно почистил зубы нитью. Поднял глаза на мониторы. Наташа пила из фляжки. Хулиганка. Андрей зашел в кладовую. Достал с полки упаковку туалетной бумаги и уже собирался выходить, как вспомнил про полоску света под стеллажом. Он уважал правила, но любопытство победило. Поставил упаковку бумаги на стеллаж так, чтобы закрыть обзор камеры наблюдения. Выключил свет и опустился на пол. В дальнем углу мерцал свет. Андрей раздвинул продукты, провел рукой по стене, оклеенной обоями. Под пальцем почувствовал провал. С силой провел ногтем по плотной бумаге, прорвал дыру. Старинная замочная скважина засветилась. Андрей попытался заглянуть внутрь, но ничего не увидел. На большее он не был готов, поэтому, прикрыв дыру коробками с печеньем, взял туалетную бумагу и вышел. Мещерский умывался перед зеркалом. Его лицо осунулось, морщины стали резче, Вокруг глаз появились темные круги. Невыносимо хотелось спать, но надо продержаться еще хотя бы пару часов. Профессор вернулся в комнату для наблюдения и замер. То, что он увидел на мониторе, не укладывалось в голове. Он отсутствовал всего несколько минут. Как такое могло случиться? Профессор схватил телефон и выбежал из кабинета, опрокинув стул. Трясущимися руками набирал шестизначный код на замке, но пальцы промахивались. Наконец замок открылся. За спиной грохнуло, зазвенело стекло. Сквозь разбитое окно в холл влетел камень. Сквозняк поднял шторы под потолок. С улицы послышались звуки одиночных выстрелов. У Мещерского закружилась голова. Он рванул на улицу. «Кто здесь? Вы на частной территории!» закричал он в темноту. Мещерский увидел на земле связку разрывающихся петард. Профессор ругнулся, подумав о деревенских мальчишках, повернулся к двери, чтобы вернуться в здание. Последнее, что он увидел — тяжелые охотничьи ботинки.